Глава третья. Наконец, в дверях возник Рэмзи, побледнел и тут же исчез. На какое-то ужасное мгновение Зоя показалось, что он мог просто уйти, развернуться и уйти. Но, конечно же, такое было невозможно. Он вернулся через несколько мгновений с аптечкой, хранившейся в деревянной коробке, которая вполне могла остаться в доме после любой из четырех последних войн. «Мэри», — заговорил он, подходя к девочке и гладя ее по голове, пока Зоя мыла руки в раковине и готовилась помочь ему. «Мэри». «Мэри, Мэри...» Девочка продолжала рыдать. «Я не могу. Я так... не хочу...» Зоя приступила к практическим действиям. Она быстро промыла рану. А большей части она была поверхностной, но у бедра оказалась глубокой. «Понадобится наложить шов», — вздохнула она. «Не так жаль лапушка. Без шва кровь не остановится. Ты серьезно себя поранила?» «Я позвоню Джоан», — сказал рэмся Зоя поднялась. «Думаю, нет». — коротко ответила она. — Думаю, ей скорее нужно в больницу. — Но вы сказали шов. Зоя покачала головой, а девочка зарыдала еще громче. — Ей необходим осмотр, Рэмзи. Вы и сами это видите, мне жаль. Я, переживая за нее, переживала с того дня, как приехала сюда. Но ей необходима помощь. Вам так не кажется? — Это не ее вина, — горестно произнес Рэмзи. — Я этого и не говорила, — возразила Зоя. «Ну разве вы не понимаете, она не виновата в том, что ей необходимо кое-кого видеть?» Она снова опустилась на колени рядом с Мэри. «Кровь не останавливается», — сказала она. «Думаю, вы должны вызвать скорую. Если задета артерия, нам следует поспешить». Рэмзи нащупал в кармане телефон и тут же позвонил. Зоя умудрилась наложить артериальный жгут благодаря тому, что ее прежняя работа заставила ее пройти курсы первой помощи. Но когда она пыталась стереть кровь с ноги Мэри, Заметила нечто куда более пугающее. Под яркой свежей раной она увидела поблекший старый шрам. Зоя посмотрела на Рэмзи, и тот отвел взгляд. Зоя мгновенно все поняла. Он знал. Он знал! Зоя вскипела яростью, страдая за малышку. Пока они ждали скорую, Мэри прижималась головой к отцовскому плечу. А мысли Зои бешено неслись в ее голове. Как давно этот ребенок причинял себе боль? Рэмзи видел уже этот шрам. Теперь Зоя это понимала. Что же он делал? Не обращал внимания? Надеялся, что все пройдет само собой? Какого черта? Что же он за отец такой? О чем он только думал? Вызвали миссис Маглон, чтобы она осталась с детьми, и соврали ей, что Мэри упала и порезалась, поэтому ей придется поработать сверхурочно. «Вы тоже едете в больничку?» Скептически поинтересовалась миссис Маглон. Зоя уже все решила для себя. Она хотела поехать с девочкой, посмотреть, что Рэмзи скажет врачам. Это было ее долгом. «Да, еду», — ответила она. «Если вы сможете присмотреть заодно из Захаре, вы нам очень поможете». Но это не было просьбой. В больнице они нервно ждали, пока Мэри осматривали и увозили, чтобы наложить швы. Мэри цеплялась за руку Рэмзи, пока медсестра быстро и профессионально работала. Потом она сказала, как того и ждала Зои, что им хотелось бы, чтобы кое-кто поговорил с Мэри наедине о том, как все это случилось. Рэмзи и Зоя сидели поодаль друг от друга в комнате ожидания. Казалось, все это происходит очень медленно. Зоя ушла и принесла им обоим по чашке ужасного чая из местного автомата, но была слишком избешена, чтобы начать разговор. Наконец пришла регистратор. «Кто ближайший родственник ребенка?» спросила она, переводя взгляд Зои на Рэмзи и обратно. Зоя не знал, что подумала регистратор. «Приняла их за супругов, живущих раздельно?» за разведенных. Рэмзи встал и тут же задел головой светильник. Как обычно, в комнате с низким потолком он выглядел до нелепости высоким. Регистратор посмотрел на него снизу вверх, готовясь записать что-то в своем планшете.